Московская Танина служба в принципе мало отличалась от работы в Отрадном, только масштабы были совсем другие. Она стала основной хозяйкой Шарова. Ее уютная квартира постепенно превратилась в некое подобие салона, где встречала. Многих он приводил к ней на смотрины. После милых бесед и развлечений с очаровательной хозяйкой гости уходили довольные, а Шаров оставался и выяснял у проницательной Тани ее мнение. Здесь встречались люди, которых немыслимо было бы видеть вместе в какой-либо другой обстановке. Полковник из ОБХСС деловито обсуждал перспективы частных капиталовложений с нач снабом Россельмаша. Главный московский раввин Менахем Плоткин пил брудершафт с КГБшным журналистом Кислюком опальный режиссер Началовский мило беседовал с начальником зарубежного отдела Главпура, генералом философских наук Кошкохватовым, Хватовым, известным общественности по периодическим статьям о низком политико-моральном состоянии армии блока НАТО, а лауреат Ленинской премии драматург Шундров делился творческими планами с очаровательной Шурочкой Колчак-Пепеляевой из парижской газеты «Монт». Все это было очень мило, но быстро приелось, и Таня с радостью ухватилась за предложение Шарова отправиться в компании Архимеда и малознакомого ей толстого бодрячка по фамилии Сосновский с инспекционной поездкой на некоторые точки его обширного хозяйства. Никакой особой миссии на Таню не возлагалось, Но по возвращении Шаров ожидал от нее кое-какого конфиденциального доклада по итогам ревизии. Об этом знал только Архимед. Для всей же местной публики она должна была оставаться скучающей московской барышней из окружения хозяина. Поездка началась с орденоносного колхоза на Кавказе промышлявшего чаем, специями, но основной доход получавшего с конопляного поля и цеха по производству мешковины. Спустя много лет Тане принесли любопытную русскую книжку. В английском переводе она называлась The Place of School, что примерно означало «лобное место». Имя автора — Чингис Айтматов, Было ей хорошо знакомо, равно как и тематика первой части этого романа, которую она нашла многословным и претенциозным. Она еще сильно хохотала над страстями по поводу добычи конопляного зелья. Там герои мотались по диким степям, бегали от ментов, срывались с подножек товарников, попадая под колеса. Господи, зачем? Когда все можно вполне законно, тихо, мир. В ту поездку, пока мужчины сидели в правлении и шуршали бумажками, Таня погуляла по окрестностям, посмотрела. Трактор после работы в поле тряпочкой обтереть, пыль собрать аккуратненько. Вот тебе готовый пластилин высшего качества. А уж с цветочками и вершками матерки и вовсе просто. Идет за отход, списывается по акту, а чаще так. С транспортировкой тоже несложно. Катят отсюда дурь по всей стране в баночках, якобы с аджикой, перцами, томатной пастой. Ну, кому надо, разберутся. В свое время ее немного просветил покойный Якуб. Но воочию работу всей машины она увидела только сейчас. В одном из местных бригадиров, носатом в полувоенном френче, Она чуть было не признала легендарного Гамлета Колхозовича, которого видела пару раз. Впрочем, вряд ли это был он. Тот, скорее всего, рулит у себя в Азербайджане, а здесь Дагестан, другие люди, хотя без полулитры не разберешься. Понятно, движением такого товара Вадим Ахметович впрямую не занимался, слишком стрёмно, несмотря на фантастические доходы. А вот с умом распорядиться образовавшейся наличкой помогал. В умелых руках Шарова компании денежки проходили длинный цикл перерождений и возвращались владельцам не только с приличным приростом, но и начисто отмытыми. Будучи вхож практически во все нужные кабинеты, где, между прочим, тоже живые люди сидят и кушать хотят, Вадим Ахметович умело сцеплял экономические интересы самой разной публики, не схожей по сфере деятельности, по местоположению, по уровню, и создавал себе почти неограниченные возможности игры на разнице между налом и безналом, между государственными и реальными ценами, на прочих несуразностях экономики развитого социализма. Недовольных не было. Те же конопляные колхозы процветали и получали ордена, приварок же, полученный Вадимом Ахметовичем, был ему одному ведом. Потом Московская Троица посетила еще несколько интересных местечек, в том числе феерический полуостров Таймыр размером в полторы Франции. Чистейшие речки, кишащие, идущие на нерест, сёмгой, сосны на пригорках, утопающих в серебристом кустарнике, и только подойдя совсем близко поймёшь, что всё это игрушечное, карликовое, и кусты не кусты, а полярный мох, а полыхающее северное сияние аврора бореалис. Таня наблюдала за переливами небес с небывалым сладким томлением в груди куда-то рвалась душа. Она отошла шагов на полсотни от спутников, немножко всплакнула, сидя на седом от лишайника валуне, во и возвратилась посвежевшая и бодрая. А потом был золоторудный комбинат, расположенный на одном из притоков Вилюя. Туда, пересев с Як-40 на затерянном в тайге аэродроме, добирались вертолетом везли долгожданные предложения по весьма щекотливому вопросу, так называемой неучтёнке. Шаров изыскал для комбината возможность гарантированно реализовать неучтенные излишки продукции по рыночному курсу, причем более чем законно, в смысле, сведомо и одобрения такого лица, чье слово по значимости перевешивало все законы государства советского. Естественно, что принимали их здесь по высшему разряду. Поселок поразил Таню ухоженностью, чистотой и полным отсутствием индустриальности в пейзаже. Веселенькие коттеджи в один-два этажа, дорожки, присыпанные красноватым песком, клумбы с георгинами, лиственные аллеи. В отведенной комнате приятно удивили толстый пушистый ковер, штофная зеленая ткань на стенах Большой цветной телевизор, красивая мебель светлого дерева, словно попавшая сюда из богатой усадьбы прошлого века, но при этом совершенно новая. Ванная, выложена ярким желтым кафелем, латунные ручки и краны блестят ослепительно, махровые полотенца, стерильная мочалка, запаянная в целлофан, даже пипифакс. С горячей водой, как поспешила убедиться пропылившаяся в дороге Таня, тоже проблем не было. — У вас, Игнат Сергеевич, не комбинат, а прямо дом отдыха какой-то, — поделилась она своими впечатлениями с директором, не приминувшим пригласить высоких московских гостей на ужин. — Так тут у нас центральная контора, а производство в шести километрах. Там такого великолепия нет, — охотно пояснил седой и широконосый Игнат Сергеевич, Откладывая ей на тарелку кусок прозрачного заливного хариус, Вот еще бруснички моченые отведайте, кабанятинки, рябчика, все свое, непокупное, и сметана, и хлеб, и картошечка, даже хрен, и тот с подсобного хозяйства. Только вот бананы те привозные, и мы с сами гоним, ничем не хуже ихнего хваленого джина, чистая, как слеза. Он разлил ароматную светлую жидкость по хрустальным рюмочкам. «Слеза комсомолки», — уточнила Таня, вспомнив современную классику. Игнат Сергеевич принял ее литературную ассоциацию за топографическую и отозвался с удивлением. «Не, зачем? Комсомольские у нас и берут». Выяснилось, что комсомолкой называется один из четырех приисков, входящих в хозяйство Игнат Сергеевича. А еще есть хажалы, Шикша и Измаил. Последний, правда, практически иссяк и в эксплуатации нерентабелен. Слова про Измаил хозяин почему-то произнес скороговоркой и поспешил сменить тему. Смысл недомолвки директора стал Тане Ясен через два дня, когда они с Архимедом, Сосновский остался на комбинате разбираться с организационными деталями, отправились осматривать прииски. Ехали в Розь на здоровенных оранжевых магирусах, изготовленных в Западной Германии специально для сибирских условий. Шофер Тани попался молодой, вихрастый, разговорчивый. В беседе с ним Таня узнала много интересного. Оказывается, золото в этих краях разрабатывается давно и с размахом. Прииски оснащенные, золотишко стране давали по плану и даже с избытком, но лет десять назад башковитые местные начальники столкнулись с начальниками московскими, и пошла двойная бухгалтерия. Добыча плавно, но устойчиво пошла вниз, а наверх полетели унылые реляции, что залежи катастрофически истощаются. Заинтересованные лица в Москве потихонечку внедряли в начальнические умы идею, что комбинат, мол, на одном только хожалом и держится, а остальные участки только в убыток работают, и пора признать их некондиционными. После соответствующего постановления на комбинат ускоренными темпами потекли живые денежки для расчета сортельщиками, живенько слетевшимися на лакомую некондицию. Вместе с деньгами стали прирастать и возможности всяких комбинаций. Дальше, больше, комбинатское начальство, и без того не бедное, окончательно жава задушило. уже и старатели, из с фавора вышли, дескать, много им рвачам отдавать приходится. И тогда самый богатый прииск, Измаил называется, вывели из-под артельщиков, вроде бы закрыли окончательно, колючкой обнесли, охрану выставили сплошь из уйгур которые сначала стреляют из берданок своих а потом только орут с той кто идет якобы чтобы всякие разные туда не шастали в отвалах не копались законсервированные мат ценности не разворовывали жил это там глубоко под землей идет и мантулит там в штольнях захарчи и венцо самый пропащий контингент печи Бродяги беспаспортные, алкаши, откинувшиеся бездомные зэки. Документами там особо не интересуются. Да и зачем? Кто туда попал, тому уж обратно ходу нет. Только в земельку матушку. Кое-кто, правда, в бугры выбивается. В учётчики, в обслугу. А самые волчары в охрану внутреннюю. Своих же шмонать да на работы конвоировать. Спецов на Измаиле почти нету, механик на движке и еще начальник, крепко пьющий мужчина из инженеров. Ну, а на крайний случай имеется на комбинате специальная выездная бригада из людей нетрепливых. Тут шофер закашлялся и смущенно замолчал. Последний час шли под фарами и в Шикшу прибыли, когда артельщики уже отужинали. В столовке, чистенькой, со свежими цветами и белыми салфетками на каждом столике, было пусто. Только доедали два припозднившихся старателя, и хлопотала у бочков повариха. Завидев гостей, она всплеснула пухными руками, тут же навалила им полный таз салата с помидорами и по глубокой тарелке плова. Пришел председатель, больше, по мнению Тани, похожий на молодого доктора физико-математических наук, За ним потянулись рабочие, все как на подбор ладные мускулистые ребята. Чувствовалось, что они здорово мотались за день, но нашли в себе силы вернуться сюда, чтобы посмотреть на гостей. Но главным образом надо полагать на Таню. То ли по причине позднего часа, то ли из-за присутствия рабочих о делах не говорили. Появилась гитара. Таня было здесь вольготно и как-то надежно, будто знала этих ребят с детства. Невольно вспомнился Павел, а ведь он из того же теста. И ещё подумалось, сложилась бы жизнь по-другому. Стало грустно. Председатель заметил это и, истолковав по-своему, предложил отправиться на боковую. Беседа моментально смолкла, гитару зачехлили. В отведенной ей крохотной комнатушке, смежной с председательским кабинетом, Таня спала крепко, без сновидений. Разбудили ее луч солнца, упавший на лицо сквозь окошко, и громкие возбужденные голоса из соседнего помещения. — Спасибо, что предупредил. Двоих в охрану на карьере поставлю. Одного в поселке. — Ну и сам, конечно. — Людей дашь? — Людей не дам. Лишних нет. — Оружие тоже не дам. На всю артель один карабин, один револьвер и дробовиков пара-тройка. Этого добра у самих навалом. Транспорт дай. Да нет у меня транспорта. Оба Магируса на рассвете с рудой ушли. Газон самому нужен. Ну и жмоты вы, артельщики. Одно слово, капиталисты. Это ж Ким, убийца, пойми ты ну как на прииск выйдет. Выйдет, встретим. Комсомольских я по рации предупрежу, а дальше ему не забраться. Смотри, вот здесь река, здесь топь. Верхами не пройдет там пропасть. Комсомольские пару человек у моста выставят, а вы на своем конце дорогу перекройте. И обязательно у поймы и на зимовье брошенным. — Да уж этот поручик сообразит, хоть и дурак. — Он, что ли, погоней командует? — А больше некому. хо ха Хо-хо-хо-хо. И как раз на сокрушенном вздохе председателя из своей светелки вышла Таня, одетая и причесанная. Председатель кивнул ей, как старый знакомый, а его собеседник, сутулый, морщинистый, в потрепанном офицерском кителе без погон, ошалело вытаращил под слеповатые глазки. — Что случилось? — спросил Таня. — Да вот, ЧП у соседей, — пояснил председатель. — Работничек у них в тайгу подался. — Уйгура зарезал под утро и ушел, — добавил второй. — А людей не хватает катастрофически. Контингент ведь тоже без охраны не оставишь. Все разграбят и разбегутся. — Вы с Измаила, — догадалась Таня. Человек без погон подозрительно посмотрел на нее, а председатель поспешно сказал, «Это московского хозяина человек. Она в курсе». «А давайте-ка мы с Архимедом поможем», — вызвалась Таня. «А после наши вопросы решать будем. Это ведь не срочно». «Все вопросы мы с утра уже решили, и Архимед на комбинат с Магирусами отбыл, а вас будить пожалел». Я же все равно туда после обеда собирался. Вместе бы и поехали. Только теперь уж, видно, не поеду, пока беглого не поймают. — Это ж сколько я проспала? — Порядочно. Скоро полдень. — Дайте мне ствол какой-нибудь, — распорядилась Таня. — Я с ним поеду. — Ствол не дам и ехать не советую, — ответил председатель. — Я взрослый человек и решение принимаю сама, — отрезала Таня, — а беспогонный тут же закивал, как китайский болванчик. «Ты, Михаил Семенович, не беспокойся. Как накроем голубчика, я твою барышню самолично доставлю. Хащ сюда, хащ на комбинат». «Я не его барышня», — тем же резким тоном проговорила Таня. «И мне нужно оружие». «Будет вам оружие, милый, непременно будет. Поделимся с радостью». А, «Поступайте, как знаете». Председатель пожал плечами и отвернулся. Трясясь в газике на узкой лесной дорожке, человек в кителе представился Пётр Денис Ччинский, начальник прииска Измаил и несколько подробнее обрисовал сложившуюся ситуацию. Этот Ким в апреле к нам прибился. Прям из лесу, тощий, завшивленный весь, как доходяга последний. Но по всему, видать, мужик самостоятельный. Документов при нем никаких, говорит, украли по пьянке Ну да, наша публика, почитай, вся такая Короче, кайло дали, к делу приставили Работал крепко, остервенело Ни с кем дружбы не водил, не разговаривал Так только буркнет что-то, если кто очень уж досаждает И посмотрит, и так из-под лобья Аж мороз по коже проберет Но не пил, не буянил Мы уж думали, бригаду ему давать. А тут вон какая история. Держась одной рукой за баранку, второй он слазил во внутренний карман кителя, извлек оттуда плоскую фляжку и приложил к ней. За этими манипуляциями не заметил очередной колдобины, лихо на ней подпрыгнул, поперхнулся, закашлялся и наскочил на следующую. Газик тряхануло основательно. — Дайте-ка я поведу, — предложила Таня. — Дороги не знаешь, — приосанившись, ответил Чинский. Таня промолчала. Насколько и было известно, других дорог в радиусе полусотни километров здесь не имелось. Дорога резко вильнула вправо, и совсем неожиданно показались ворота. Не ворота, а три мощные горизонтальные доски, концами закрепленные на двух столбах. Пространство между досками было густо пересечено кругами колючей проволоки Проволока тянулась дальше по обе стороны дороги. Из будки у ворот навстречу газику бежал человек и на ходу орал «Здоров, начальник! Артельные подмогу дали!» «Нихера не дали!» — крикнул Чинский, высунувшись через открытое боковое стекло. «Вот только и привез охотницу из Москвы!» Бегущий хрипло выматерился и, добежав, прислонился к дверти. Дышал он тяжело, с присвистом, колыхая отвислым животом. Явно не в лучшей форме. — Как обстановка, поручик? — спросил Чинский. «Что -то — Что обстановка-то? — огрызнулся тот. — Шестеро уйгур с бригадон-фюрерами тайгу прочесывают. Хикматов в караулке. Остальные трое быдло стригут. Я всех распорядился в бараке согнать. — Сам вот тут дежурю, вас дожидаюсь. — Работяг встреч и двоих хватит, — рассудил Чинский. — Я тебя подменю, а ты сходи к баракам. Возьмешь там кого порасторопней и сюда. По пути к Хикматову забегите. Прихватите вон для барышни ствол поизящнее. С вами пойдет. Поручик повернулся. Открыл рот, желая, видимо, сказать, что-то язвительное, но, посмотрев на Таню, только впустую щелкнул хлебалом и отправился выполнять распоряжение начальника. — А почему поручик-то? — спросила Таня. — Из военных, что ли? Вид у него не особенно бравый. — Да, какой военный! — досадливо махнул рукой Чинский. В ментовке на курорте отъедался в чине старшего лейтенанта. Да поперли его оттуда. А кто-то умный присоветовал на наш комбинат завербоваться, в Вохру. Только он и там не удержался. По пьянке главному технологу рыло начистил. Вот его камней списали в помощники по режиму, а по-простому говоря, народишко в страхе держать. Это, скажем честно, умеет. Прямо эсэсовец какой-то. Чинский замолчал. Видимо, разговор на эту тему был ему неприятен. Через несколько минут подошел поручик, а следом за ним семенил маленький и кривоногий азиат в застиранной солдатской гимнастерке, волоча чуть не по земле длинную винтовку. Поручик молча протянул Тане Макарова в кобуре, которую она тут же защелкнула на ремне, а сам повернулся к Чинскому. — Мы тогда на зимовье двинем, в засаду. Все равно ведь где-то здесь кружат, далеко уйти не мог. Если через плавни не проскочит, мимо не пройдет. Тропка там одна. Ну, валяйте. — Эх, не порешил бы он Эфиопа, пса нашего. Давно бы уже взяли гада. Чинский устало махнул рукой и обратился к Тане. «Вы как, не передумали?» «Там вброд, через камыши надо. Долго и утомительно. Не страшно. Я привычная». От таняной улыбки Чинский смутился. «А ты, смотри, если что с гостей нашей случится, головой ответишь», — сурово сказал он парочку. «О как же!» — невразумительно отозвался тут «Вы готовы? А тогда пошли». «Ай, вас! Не отставай давай!» Шли долго, то продираясь сквозь буреломы, то перескакивая, как белки, с ветки на ветку, по которым густо просли сбегающие к ручью склоны холмов. Первым, пыхтя, как паровоз, двигался поручик. Он шел, не оборачиваясь, ему было не до разговоров, на спине синей куртки проступило жирное пятно пота только под горой возле камышовых зарослей, остановился, закурил, поглядел на Таню поверх руки, прикрывавшей пламя. А теперь вброд, кое-где по пояс будет. Так что спички там и все, что мокнуть не должно, повыше переложите. Оружие тоже воды не любит. Понятно, — коротко ответила Таня. Подождали отставшего Айваса и углубились в камыши. Теплая стоячая вода припахивала тиной, заливала в сапоги, и листая взвесь противно чавкала, но дно было твердо, нога не проваливалась. Продвигались медленно, сильно досаждали слепни, слетевшиеся на дармовое угощение.